Часть первая. Эпоха Александра III. Год рождения 1881, год смерти 1894. Ренессанс самодержавия. Империя принцип, она неделима. Фёдор Тютчев. Глава первая. Великий князь цесаревич Александр Александрович Романов. Александр Александрович Романов родился в 1845 году. Отец Александр Николаевич Романов, мать Мария Александровна Романова в девичестве принцесса Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская и Прирейнская. Александр был третьим ребенком в семье, вторым сыном. Во время рождения Александра императором Российской империи был Николай I. Родители предназначили Александру военную стезю. Первый офицерский чин он получил на день рождения, когда ему исполнилось семь лет, а в 17-летнем возрасте был зачислен в царскую свиту со званием флигель-адъютанта. Он вовсе не был прилежным учеником, но это мало кого волновало. Для будущего вояки это нормально. Его считали не очень сообразительным тугодумом, но зато Александр с ранних лет отличался здравым умом и рассудительностью. Он ничего не мог схватить на лету сходу, но поразмыслив и решив что-то, уже не отступал до конца. Главным воспитателем Александра был граф Борис Алексеевич Перовский. образованием заведовал профессор Московского университета, экономист Александр Чевелёв. Природа одарила Александра богатырской статью. Расти он прекратил на отметке 193 см при весе около 120 кг. Своих размеров он немного стеснялся, особенно в дамском обществе. По-видимому, не знал поговорки, что хорошего человека должно быть много. А человеком он был действительно хорошим, добрым, мягким сердцем и необыкновенно деликатным. Его воспитатели отнюдь не стремились продвинуть его человеческие качества. Они боялись их испортить. Александр не был чужд изящных искусств, увлекался музыкой и изобразительным искусством. Именно при его царствовании русский балет оказался впереди планеты всей. Особенно нежную привязанность Александр испытывал к своему старшему брату, цесаревичу Николаю Александровичу, год рождения 1843, год смерти 1865. которого готовили к роли российского самодержца и потому обращали пристальное внимание на его образование. В частности, права Николаю преподавали Иван Ефимович Андреевский, Борис Николаевич Чичерин, и с 1861 года Константин Петрович Победоносцев, теорию финансов и политической экономии Николай Христианович Бунге, историю Сергей Михайлович Соловьев, главным воспитателем был граф Сергей Григорьевич Строганов. В 1864 году Николай был помолвлен с датской принцессой Дагмар. В этом же году во время путешествия по Италии и Франции он заболел. Диагноз был фактически приговором туберкулезный менингит. 12 апреля 1865 года Николай в присутствии отца Александра II и брата великого князя Александра Александровича скончался в Ницце. Для императорской семьи это была неожиданная и непоправимая трагедия, особенно тяжело потерю переносила мать Мария Александровна. Это была смерть второго ребенка. Ранее умерла дочь, теперь сын наследник престола. Считается, что с этого момента здоровье Марии Александровны стало резко ухудшаться. Для Александра смерть обожаемого брата стала двойным потрясением. В дополнение к невыносимому горю на него обрушилась участь наследника российского престола, к которой он совершенно не был готов. Со смертью Николая Александр становится цесаревичем, официальным наследником престола. Ему было уже 20 лет, и многое в образовании будущего императора было упущено, требовалось срочно исправлять положение. Молодой человек прослушал целый курс специальных лекций, которые подготовил для него наставник Константин Петрович Победоносцев. В 1865 и в 1866 годах ему был прочитан курс русской истории Сергеем Михайловичем Соловьевым. Одновременно с обучением император ввел его в курс государственных дел. Александр Александрович объехал ряд губерний, стал членом Госсовета, присутствовал на заседаниях правительства, участвовал в принятии решений императором. Его первая официальная должность почетный председатель особого комитета по сбору и распределению пособий голодающим, была связана с голодом, наступившим в 1868 году в ряде губерний вследствие неурожая. Саревичу в наследство от Николая достались не только титул, но и невеста. Какова уж царская доля любить кого положено? Да и кто сказал, что брак обязательно должен стать следствием любви, а не наоборот? Как утверждают очевидцы, Александр не переносил никакой фальши и при малейших ее признаках замыкался в себе. Так что трудно предположить, что он прожил всю жизнь с нелюбимой женой под маской лицемерия. Александр был прекрасным семьянином, любящим мужем и глубоко верующим человеком. Примечание: в 1882 году Александр III создал императорское прославленное палестинское общество и назначил руководителем своего брата, великого князя Сергея Александровича Романова. Отсюда его болезненное неприятие похождений его отца и особенно романа с княгиней Екатериной Михайловной Долгоруковой. Учитывая прежние договоренности Александра II с датским королем Кристианом IX и сложившиеся личные отношения цесаревича и принцессы, 13 октября 1866 года Александр и Дагмар сочитались браком. Мария София Фредерика Дагмар после принятия православия становится Мария Федоровной. Примечание: напомним, что Марии Федоровны Романовой звали также супругу Павла I. Несмотря на очевидную разницу эпох, периодически можно встретить путаницу в изложении жизни и деятельности двух императриц. 6 мая 1868 года у Александра Александровича и Марии Федоровны родился сын Николай Александрович Романов. Всего у читы было шесть детей. В осуществлении великих реформ Александр Александрович по малолетству участия не принимал, но об их последствиях был хорошо наслышан, особенно от своего близкого друга князя Владимира Петровича Мещерского, внука Карамзина, чиновника особых поручений при министре внутренних дел Валуеве, ну и от своего наставника Константина Петровича Победоносцева, конечно. Во время голода 1868 года, особенно поразившего северные губернии, они убеждали цесаревича, что голод следствие того, что крестьяне не способны отвечать сами за себя, получив свободу, стали лениться и пьянствовать. Отсюда и голод. Так что освободили их слишком рано. Не то чтобы ближайшее окружение Александра критиковало великие реформы, Такого поношения своего отца Цесаревич не допустил бы, но всячески указывали на отдельные недостатки преобразований. Цесаревич был хорошо осведомлен о коррупции среди членов императорской семьи и высших сановников, особенно в процессе строительства железных дорог. Примечание: государственных денег на строительство магистралей не хватало, и правительство привлекало частный капитал, гарантируя 5% прибыли в любом случае. Крупные компании сразу смекнули, что доступ к бюджету мог дать только прямой доступ к правительству. Они стали приглашать в советы директоров своих компаний родственников императора и высоких правительственных сановников, а также их родственников, которые, будучи вхожи к царю, периодически получали для патронируемых ими обществ не только выгодные подряды кредиты, но и решения об уплате долгов за счет казны и иные способы приватизации прибыли и национализации убытков. Акционерами, например, общества Саратовской железной дороги были наследник Цасаревич Николай Александрович, великие князья Александр, Владимир и Алексей, а также многие придворные лица. Соперничество между либеральной и консервативной группировками в правительстве происходило не только исходя из идейных соображений, но и в плане борьбы за особо крупные заказы для аффилированных с ними компаний. Не прошли мимо сознания цесаревича и многочисленные аресты и процессы над революционерами, переполненные злодеями Петропавловская крепость и губернские тюрьмы. После выстрела Каракозова в царя и превращения бывшего камер-пожара Кропоткина в государственного преступника, властям принадлежащим в каждом виделись революционеры. Размах революционного движения и жесткие репрессии, развязанные царским правительством в ответ, внушали тревогу и мрачные мысли, а это совсем не соответствовало характеру Александра. Подозрения вызывали даже офицеры, которые, начиная с 1875 года, без царского разрешения уезжали в Белград, чтобы поддержать борьбу сербов и черногорцев с турками, ведь они едут воевать за свободу, пусть и братьев славян. явные революционеры. Однако общественное мнение было на стороне восточноевропейских христиан, угнетаемых Османской империей, подавившие восстания в Болгарии и Боснии и Герцеговине. В 1876 году шестикратно превосходящие силы турок поставили сербов и русских добровольцев на грани поражения. Российский император был вынужден объявить ультиматум Турции, угрожая войной. Турки согласились на перемирие, но в апреле 1877 года император Александр II все таки объявил Турции войну. Цесаревич Александр в звании генерала от инфантерии и генерала от кавалерии принял в этой войне непосредственное участие и весьма достойно командовал восточным Рущукским отрядом Дунайской армии. В его состав входили 12 13 корпуса. Впрочем, это мероприятие ему сильно не понравилось. Я рад, что был на войне и видел сам все ужасы, неизбежно связанные с войной, и после этого я думаю, что всякий человек сердцем не может желать войны, а всякий правитель, которому богом верен народ, должен принимать все меры для того, чтобы избегать ужасов войны, решил он. И действительно, в период его царствования Российская империя не приняла участия ни в одной войне. Тяжесть шапки Мономаха обрушилась на голову Александра Александровича совершенно неожиданно и самым трагическим образом. Как написал в начале 20 века историк Владимир Владимирович Назаревский, Александр III принял в свои руки русскую землю, обрызганную царской кровью в великой смуте.